Глава третья. Огромный список. «Если это игра, так она должна быть на что-то похожа», похоже. раздался голос в абсолютной темноте. «Если это жизнь, то она неповторима». «Голос похож на мой собственный, но при этом на пару октав выше. Недопротивного, писклявый и неприятный, но в то же время чужой, лишь с нотками моего собственного голоса». Странно и непонятно. «Если долго лежать, то у тебя на голове вырастет дерево», — продолжал тонкоголосый я. «Корни прорастут насквозь, и ты не сможешь ходить. Прямо как...» «Прямо как в Fallout?» — спросил я. Но даже в этом вопросе звучало определенное утверждение, потому что я спрашивал не у голоса, так ли это. Я знал, что в этой серии игр был персонаж, в голове которого росло дерево. Я спрашивал, знает ли тот голос об этом, и тут же получил утвердительный ответ. «Конечно, ты же играл и знаешь, что это так». «А ты?» — спросил я, с удовольствием отметив про себя, что я дал правильный ответ, прямо как на тестах в колледже. «Конечно», — его ответ с точностью дублировал мой. «Ведь он был даже не в одной части, а еще его можно было убить или пощадить. Ты ведь это помнишь?» «Помню», — ответил я. «Помню очень хорошо, но... послушай». «Да?» — с какой-то ехицей спросил голос. «Раз ты все так хорошо знаешь, может да быть, ты скажешь, что это за мир, в который я попал?» «Мир? Ну, не знаю. Едва ли это мир, который ты сам себе выдумал?» «Нет, это уж точно не так», — воскликнул я. «Но просто очень много чего похоже на что-то, что я когда-то помнил, а потом забыл». «Ну...» Голос тянул букву «У» очень долго, а потом его обладатель щелкнул пальцами в темноте. «Вообще-то я бы много чего похожего отметил. И река, и монастырь. Это уже когда-то было». «То есть ты утверждаешь, что это все же игра?» «Нет». «Я лишь сказал, что игра должна быть на что-то похоже, но если что-то одно похоже на другое, это не обязательно должна быть игра». «Ты меня путаешь». «Ничуть. Хотя я вспомнил, когда отшельник говорил тебе про рост параметров и поднял твою сообразительность с трех до пяти, то такая система прокачки тоже уже где-то была». «Так, протянул я». «Была, помню». «В свитках она была». «Верно», — с блаженным удовольствием выдал мне голос. «Была. Чем больше ты пользуешься чем-то, связанным с твоим навыком, тем выше он становится. Что мне еще тебе рассказать?» «Про монастырь». «Святое дело. Ты что, забыл?» — удивился голос. «Ты не мог забыть игру, в которую играл годами». «Готика?» — вспомнил я. «Вторая часть». «С дополнением?» «Да!» «Черт, я же так хорошо помнил этот момент! И овца!» «И тысяча монет!» — хитро добавил голос. «Это все было!» «А что насчет реки?» «Река — это же символ, как Рубикон!» «Рубикон, который пересек Цезарь?» Филида еще считает тебя тупеньким!» Голос был в восхищении. «Ты же все это помнишь и знаешь. И если вспомнишь все, то поймешь, что на самом деле у тебя больше опыта, чем у всех местных вместе взятых. Да ну!» «Разумеется. Если все это когда-то было в твоих играх, то ты наверняка должен помнить, как это работает. И использовать ситуацию только себе во благо». И радуйся, что здесь нет почти ничего из первой части Готики. «Почти ничего?» «Если заменить руду на золото, то орать с башни про три ящика золота вообще не стоит». «Знаю», — согласился я. «И твое строительство — это тоже очень сложная структура. Я бы даже сказал, что это мешанина из тропика и поселенцев. Может, даже чего-то боевого, но я пока и сам не понял». «У меня же это не открыто, раз ты сам не пробовал». «А предложение Кирота?» «Предложение торговца я бы сам с удовольствием принял, как и ты. Не бойся того, что тебя критикует Фелида. Это твое поселение. И Рассвет – хорошее название. Кстати, мне кажется, что это они взяли из серии Порт-Ройл». «Они?» «Не факт, что я помнил эту игру, но слово «они» меня напрягло куда больше». «Они-они. Кто здесь на самом деле рулит?» «Я до них доберусь». «Доберешься? И что дальше?» — посмеялся голос. «Едва ли ты сейчас сможешь нанести какой-то реальный вред им. Да и вообще, что они тебе сделали?» «Они закинули меня сюда». «О, ты думаешь? Закинули? Или... Нет, не буду тебе сразу все карты раскрывать» ну хотя бы насчет меня расскажи раз ты не хочешь раскрывать все карты почти обиженно ответил я чего ты хочешь знать что ты правда учился в колледже да это правда только вместо того чтобы учиться ты пытался проходить одновременно десятки игр как будто тебе школьных лет не хватило да и эти статостройками стройками что все было так плохо «Ты играл по 6-8 часов в день, Артем!» «Так меня все-таки зовут не Бавлер?» «Да, только отшельник был прав в том, что эти мысли тебе стоит держать при себе. Не нужно говорить всем и каждому о том, что твое имя не такое, как тебя представил старик. Оно даже не вписывается в этот мир. И чем страннее ты будешь выглядеть для этого мира, тем хуже к тебе будут относиться». Не забывай, что твоя репутация в деревне, городе и мире в целом Это куда более важный параметр, чем личные параметры Ты так хорошо начал объяснять, а потом все запутал, рассердился я Давай скажу проще Ты делаешь правильно, когда соблюдаешь правила мира У тебя нет сил, чтобы сопротивляться врагу И ты это помнишь посягуну Почему? Переспросил я В игре сёгун ты должен ее помнить а стратегия да твоя жажда строить поселение и зарабатывать репутацию перекочевала из твоей любви к стратегиям давай вспоминая историю своего мира ты поймешь что она циклична, будет гораздо проще и опять же тебе скажу важную вещь твой отшельник очень сообразительный и начитанный он дает тебе дельные советы. Плюс он стар, так что нет импульсивности Фелиды. Слушай лучше его. А Велент спросил я, но голос уже точно скрывался вдали. Не знаю. Бавлер, чтоб тебя? Я же сказала, что твоя обувь уже не годится. Шлепок по лицу привел меня в чувство. Я долго был в отключке, первым делом спросил я. Минуты две тебя бью. «Спасибо, хватит!» — твердо отозвался я, а Филида широко раскрыла глаза, так застыв с поднятой рукой. «У меня уже щеки горят. Со мной все хорошо, но...» «Весь затылок в крови!» «Заживет!» — я приподнял голову и коснулся пальцами затылка. Крови было совсем немного. «Дойду до Торна, он что-нибудь приложит!» «И спасибо, что привела в чувство», — ответил я, потому что девушка выглядела ужасно испуганной. «Со мной все хорошо. Зато со мной... Ладно, иди, дела не ждут», — проворчала она, встала и быстро отряхнулась, а потом полезла наверх. С третьей ступеньки она обернулась. Хорошо, что не сломал ступеньки, когда падал. Так себе поддержка. Я даже на ноги не встал. То, что мне наговорили, пока я был в отключке, представляло огромный список игр, на которые я, очевидно, потратил не одну сотню часов. Картинки постеров и видов с монитора представали передо мной. Я принялся считать все ролевые, и их оказалось немало. Несколько частей готики и фоллаута, свитки, на которые я потратил больше всего времени. Где-то между воспоминаниями об играх в моей памяти всплывало то, чему меня пытались научить в школе и колледже. Но это были какие-то отдаленные, почти не связанные между собой факты. Консументы и продуценты, вроде бы где-то в биологии. Что-то про Лондон и за капиталом, а дальше я не помню. И почему вообще Лондон из чего-то сделан? «Странно. Да и прочие факты были не лучше. Другое дело игры и их сюжеты. Когда я вспомнил, лежа на соломенной подстилке внизу, большую их часть, окружающий меня мир не стал понятнее, но я стал понимать, что мне надо отправиться в поляны. Только перед этим надо почистить список задач. И для полян я составил отдельный. «Забрать кузнеца из полян». «Вернуть крола! Добыть карту!» «Кажется, с этим можно работать», — пробормотал я лежа, прописывая буквы на новой странице тетради. «Не такой уж и огромный этот список, в отличие от игр».